Глава шестая. Нел. Обратный путь до бухты отряд прошел еще быстрее. После смерти и похорон их вождя ничто не держало людей здесь. Маленькое племя интертальцев встречное по пути, было истреблено со звериной яростью. Четыре мужских и пять женских трупов остались лежать в саванне, встретившись отряду Тиландера. Сам американец хладнокровно убил одну женщину, которая пыталась спастись. Трое грибцов, оставленных на акуле, без слов поняли что поиски не принесли добрых вестей. Проведя на берегу бухты один день, чтобы люди отдохнули после изнурительного двадцатидневного похода, акула подняла якорь следующим утром. Обратный путь был долгим. Грибцы не горели желанием грести, а встречные течения и почти полный штиль затянули возвращение почти на десять дней. Когда акула показалась в море, половина плажа высыпала на берег. Возвращался великий дух Макса, впервые покинувший пляж на такой долгий срок. Мия предстояла скоро рожать. В этот раз ее беременность протекала сложнее, и живот был куда больше. Бер прибежал, чтобы сообщить новость обеим женам Макса, что корабль виден в море и прибудет через час к пристани. Оставив Мию, присматривать за детьми, Нелл поспешила на берег. Весь месяц ее мучили кошмары, что Макс не вернется. Теперь она буквально бежала, чтобы своими глазами увидеть корабль. Акула шла под парусом. Мучительно долго тянулось время, пока расстояние сократилось, что стали видны фигурки людей. Нел искала. Искала и не находила. Она уже различала фигуру брата, американца и даже некоторых гребцов, что сидели на своих банках. Когда до пирса оставалось около ста метров, Тиландер убрал парус, и гребцы стали аккуратно подгребать. Американец видел, что половина поселения на берегу. Он различил фигуру старшей жены Макса, но рыжеволосый рив встречающих не видел. На минуту он даже вздохнул с облегчением. Эта импульсивная женщина его тревожила. Когда Аколи оставалось метров тридцать до пирса, Нел не выдержала. «Макса!» Ее голос был такой силой, что весь гомон на берегу стих. Нел крикнула снова. На этот раз в ее голосе был страх и печаль. «Макса!» Теландер почувствовал, что увлажнились его глаза, и предательская слеза пробежала по щеке. Не услышав ответа от мужа, Нел рванула в воду, прежде чем ее успели остановить. Ее ноги потеряли дно, и она замолотила по воде руками, забыв про свое умение плавать. Тиллендер и Бар прыгнули с борта одновременно. Американец доплыл раньше Данил и потащил ее к берегу. Потерявший самоконтроль, девушка рвалась из его рук. Тиллендеру пришлось приложить титанические усилия, чтобы вытащить ее на берег. Теперь уже почти весь пляж был на берегу. Подоспел Ларр, который тренировал копейщиков. бер со своим спецназом стояли, набычившись. Нелл успокоилась. Она пристально следила за акулой, которая мягко стукнулась о своей пристани. С Дракара подали трос, и судно пришвартовалось. Один за другим, словно раздавленные непомерным грузом, сходили на берег Гау и матросы. Бар стоял рядом с сестрой, приобняв ее за плечи, готовый удержать отрывка. Все прибывшие выше на берег. Плаш затаил дыхание, ожидая, что сейчас из Дракара покажется тот, кто объединил их всех, защищал и кормил, учил новой жизни. «Где Макса?» — спросила негромко нел На берегу стояла мертвая тишина. Слышно было, как слабенький ветер шевелит листер пальм. Все отводили глаза, не в силах ответить женщине, чьего мужа они дали съесть людоедам. «Нелл!» — Бартону сестру за руку. «Макса! На полях вечной охоты!» Нелл невидящим взглядом уставилась на брата. Тому еще раз пришлось повторить, чтобы смысл сказанного дошел до нее. «А ты?» Вдруг, словно очнувшись, спросила Нел голосом, от которого у Тиллендера поползли мурашки по коже. «Что я...» — не понял Бар, решив, что разум сестры похитил злой дух. «Ты где?» — Нел посмотрела брату в глаза. «Почему ты здесь, а не с ним? Кто должен был защищать Макса, если не ты? Кому он доверял, если не тебе?» Каждое слово девушки падало, словно стокилограммовая гиря. Бар паник, не смея поднять глаза на сестру. Все это время он корил себя, что не настоял, и отпустил Макса на охоту без него. «Я... он...» Бар замешкался и осекся под ненавидящим взглядом сестры. Это была не его нежная сестра. Перед ним стояла чужая женщина, потерявшая мужа, готовая убить любого. «Почему ты не с ним? Почему вы все не с ним? Почему вы позволили его убить?» Нел кричала, но потом внезапно успокоилась, тяжело дыша. Она захватывала воздух широко открытым ртом. «Как это случилось?» Нел поочередно всматривалась в лица вернувшихся с путешествия. Тиландер дважды открыл рот, чтобы признаться в том, что он промедлил со спасательной операцией. Гау прервал молчание, скупо рассказав, как Макса пошел на охоту Сма, как они обнаружили следы борьбы и крови. Он не стал уточнять, что первоначальная поисковая операция была прервана и возобновлена с усиленным составом. Рассказывая, дошел место, как обнаружил пещеру с неандертальцами и замок, оглядываясь на Бара и Американца. И только Тиландер собрался с духом, чтобы продолжить, как заговорил Бар, опустив глаза в землю. Когда Бар дошел до место, когда они обнаружили останки Макса, которого съели людоеды, Нелл пошатнулась. Бар и Тиландер оба бросились ее поддерживать, но женщина с ненавистью оттолкнула их руки. Продолжай. Повинуясь, Бар продолжил и закончил свой рассказ. Воцелилась тишина, в которой стали слышны шаркающие шаги. Устав ждать и чувствуя недоброе, от дворца к берегу шла Мия, держа в руках взведенный арбалет. Люди расступались перед ней молча. В полной тишине Мия подошла к Нел и обвела взглядом толпу. «Его нет?» «Нет», — подавленным голосом ответила Нел. «Кто?» Мия тяжело подняла арбалет на уровень груди. «Все?» Меланхолично отозвалась старшая жена. В этом диалоге о вдовевших жен было что-то пугающее и страшное. Наконечник стрелы смотрел в лицо. Тиландер сглотнул, подумав, что это последние минуты его жизни. Но наконечник сместился. Теперь под прицелом был Гау, затем Бар и все остальные. Никто не дрогнул. Все, кто был с Максом, стоически ожидали смерти. Глаза рожеволосой превратились в ледышки. Она резким движением приставила стрелу к горлу и нажала на спуск. Тиландер успел в последний момент ударить ее по руке, и стрела ушла вверх, оцарапав кожу шеи. Американец такого не ожидал, но среагировал рефлекторно. Миа уронила арбалет и, повернувшись к ним спиной, направилась в сторону дворца. Тиландер ожидал реакцию прямо противоположную, что рвать и метать будет Миа, а Нел просто будет раздавлена. На берегу царило уныние. Некоторые переговаривались в полголоса, другие просто тупо сидели на песке. Со стороны кузнецы спешил Рам и Лайтфуд в сопровождении жён. Они шли быстро, с весёлым настроением, пока не уткнулись взглядами в толпу. Веселись их лиц сдуло. Женщины замолчали, а Рам, подойдя к Нел, посмотрел ей в глаза. «Он на полях вечной охоты», — медленно и отчётливо произнесла девушка и дотронулась до кручавых волос кузнеца. «Его съели, как свинью, и они это позволили». Ее взгляд, полный ненависти, пробежался по лицам прибывших. Рам побагровел, когда до него дошел смысл слов, сказанных Нел. Он играл мышцами, которые вздулись на его руках, и внезапно для всех этот могучий кузнец заплакал. Заплакал некрасиво, подвывая, словно дикий зверь. Ошеломленные люди смотрели на горе этого полукровки, которого многие даже не считали за своего. Нел постарался утешить парня, но тот опустился вниз, продолжая подвывать. Плач его прекратился так же внезапно, как и начался. «Кто?» — хриплым голосом спросил кузнец, похожий на разъяренного зверя. «Все?» — также меланхолично отозвалась Нел. «Все умереть!» Рам вынес свой вердикт и ждал только приказа, чтобы броситься убивать голыми руками. «Лар?» — властно прозвучал голос Нел, услышав свои имя, командующий войсками плажа, протиснулся вперед. «Они должны умереть! Они не уберегли Макса!» Тиландер не поверил своим словам. Нел сделала паузу и продолжила: «Все, кроме Геры, он был помощником великого духа». Заявление Нел прозвучало как гром среди ясного неба, но никто не шевельнулся, не попытался протестовать. Но Лар колебался. Нел, уловив его сомнение, добавила: «Это приказ. Завтра, после совета, они умрут». Нел пошла во дворец, даже не взглянув на брата, которого обрекла на смерть. Мео лежала, она даже не подняла головы, не вышла поесть, словно она умерла вместе с Максом. Для императорского совета нужен был рак, который находился в форте. Через полчаса на верблюде туда поскакал Берр, которому Нелл поручила передать приказ явиться к дворцу. Теландер нашел взглядом Лайтфута и махнул ему рукой. «Уильям, теперь все будет иначе. Это место станет местом кровавой расправы. Возможно, нам придется уходить отсюда». «Куда мы уйдем, Герман? Везде дикари, и они нам враги. А здесь нас уважают. Даже вдова выделила, что ты неприкосновенен. Мы нужны им. Без нас они просто кучка дикарей», — пытался остудить Лайтфуд своего товарища. «Сейчас мы неприкосновенны, потому что им нужны наши знания. Я думал сохранить наследие Серова, оберегая его семью. Но его жена неадекватна. Она готова убить даже брата». «Думаешь, надолго хватит ее терпения? Особенно, когда она узнает, что я промедлил со спасательной операцией». «Герман, ты затянул со спасательной операцией?» Ужаснулся Лайтфуд, непроизвольно отодвигаясь. «Я ее прервал, посчитав, что Макс мертв, но возобновил через сутки. И именно этих суток нам не хватило, чтобы застать его живым». Тиландер нервно грыз ногти на пальцах правой руки. «Герман, как ты мог?» «Нас же учили, что первые трое суток – самая большая вероятность успешных поисков!» Лайтфуд недоумевал, как его опытный товарищ упустил такие простые вещи. «Уильям, мы наткнулись на съеденного человека и полное отсутствие следов Макса. Со мной была лишь часть людей углубляться на враждебную территорию, не имея сведений, что похищенный жив я посчитал излишним риском. До конца своей жизни я буду проклинать себя за это!» Но сейчас нам следует позаботиться о себе. Не сегодня, не завтра, но пройдет время, когда мы станем здесь лишними. Предлагаю убраться до этого момента. Как? Мы же пришли к выводу, что акула не способна пересечь Атлантику. Я начну строить шхуну, буду экспериментировать с парусами. Наш единственный выход – достичь Бермуд и попытаться вернуться домой. Хорошо, Герман, но пройдет год, прежде чем ты сможешь построить корабль, способный пересечь Атлантику. «Уложусь за восемь месяцев. Буду работать днем и ночью. Но никому ни слова, Уильям. Если нас заподозрят, мы трупы». «А как объяснишь строительство нового корабля?» Вопрос Лайтфута был не к месту, и Тиллендер задумался. «Я объясню это последним заданием Макса». Тиллендер вздохнул. «В любом случае, другого варианта у нас нет. Боюсь, что со смертью Макса умерла и вся надежда получить цивилизацию». В первое время все будет идти в прежнем ритме, но потом все перессорятся, появятся претенденты стать вождем. Я думал, что смогу защитить его наследие, смогу уберегать его жен и стать наставником его детям за его человеколюбие и отношение к нам. Но, видно, не суждено было сбыться его мечте, а не вернуться на тот уровень, с которого он их поднял. И произойдет это в течение года, максимум двух. Завтра Малый Императорский Совет Напомнил Лайтфуд. «Может, повременим с выводами? Посмотрим, что скажет Нелл?» «Посмотрим. А сейчас мне пора. Надо заняться акулой и навестить жену, скоро ей рожать. Еще одна причина, Уильям, чтобы вернуться в свое время. Этот мир и это время не для детей». Тиландер попрощался и ушел, а Лайтфуд задумался. В словах Германа многое было реальностью. Все это разномастное племя удерживалось вместе с силой авторитета Макса. Он уже начал привыкать к этому месту. Его Гу тоже была беременна. У Елима уважали. Даже Рам признал в нем главного и слушался беспрекословно. После отъезда Макса, воссоздав в памяти образ катаны, Лайтфуд работал почти месяц, стремясь сотворить шедевр. И ему это удалось. Катана получилась на славу. Ветки толщиной из запястье человека перерубала с одного раза. Когда Хад забил свинью, после черного нашествия свиньи моментально расплодились снова. Решил проверить на тушке свиньи свойства катаны ребра, позвоночник и даже лопатку он перерубал играюще. Не порти режущей кромки. Сейчас он дорабатывал ножны, собираясь преподнести подарок по возвращению Макса. Лайтфут заметил Рама, который остался на берегу и молчаливо смотрел на волны. Его коллега не отреагировал, пока Уильям не тронул его за плечо. Рам, пошли в козницу, у нас есть работа. Лайтфут повернулся, уверенный, что парень последует за ним, но слова Рама его остановили. Его там нет. «Кого нет? Где нет?» «Макса нет на полях вечной охоты!» Слова давались Раму нелегко. Привыкнув говорить односложно, он сейчас явно испытывал затруднение, формулируя фразу. «Рам, он умер. Его похоронили. Его кости видели все. И Гау, и Герман, и все остальные». «Я спрашивал у Матхи «Воды». «Спрашивал у отца Лат». «Земля». — Спрашивал у духа отцы. — Огонь. — Макса они не видели, а он вернется. Уильям почувствовал, как шевелится волосы на голове. Рам смотрел сквозь него. Его глаза казались бездонными, а голос звучал, как из загробного мира. — Он вернется, — уверенно повторил Рам и, словно выйдя из транса, удивленно посмотрел на Уильяма. — Рам, пошли в кузницу? — осторожно спросил американец, начиная движение. «Хорошо!» – не говоря ни слова, парень последовал за ним, становясь обычным малоразговорчивым кузнецом Рамом. Но его могильный голос и слова «Он вернется!» звучали в голове до самого сна, которым Лайтфуд забылся лишь поздней ночью. Уже больше получаса члены Малого Имперского Совета в полном составе ждали его начала. Не было только Нел и Ми. Присутствовали оба брата Нел, военачальник Лар, старейшина Хат, начальник внутренней безопасности Ара. Вождь выдерна Зик, который перед отплытием Макса объявил своим помощником, командующий лучниками Гау, Шаман Хер, Лайтфуд и Тиландер. Макс никогда не заставлял себя ждать. Ну вот, из спальни появились обе жены Макса. Мия была в своем топике и шкур, и набедренные повязки с огромным оголенным животом. Нанел была надета футболка Макса с изображением Красной площади. Впрочем, рисунок узнали только американцы. Для всех остальных это была боевая башня. Мия села, Анэль осталась стоять, дождавшись, чтобы стихли приветствия, она заговорила. Великий дух Макса, говорил, что нельзя спешить, когда собираешься принять решение. Вчера я сказала, что умрут все, кто его не уберет, Но я не верю, что великий дух Макса на полях вечной охоты, и поэтому все будут жить. Пока я не буду уверена в смерти Макса, Нел сделала паузу, а Тиландер мысленно восхитился ее решением. Она поспешно приняла решение, но, подумав, нашла выход избежать казни, не потеряв при этом лица. Но ее следующие слова заставили американца зауважать эту хрупкую волевую женщину. «Многие думают, что если Макса нет с нами, мы начнем ссориться и не сможем жить. Разве этого хотел бы Макса? Разве этому он учил нас всех?» я знаю что он вернется вернется и посмотрит как жили без него правильно ли следовали его законам и что мы ответим мы думали ты умер и стали дикарями так мы ответим нел обвела собравшихся тяжелым взглядом шаман хер кто такой Макса, посланник главного духа бога быстро и внятно ответил шаман при вопросе шаман хер может ли умереть посланник главного духа бога пока Бог этого не захочет». «Не может!» — Безапелляционным тоном заявил шаман, даже пристав с места. Теландеру хотелось крикнуть, что он своими руками укладывал его кости в землю, что пора прекратить этот самообман. Но, поймав предупреждающий взгляд Лайтфута, он сдержался. «Я спросила у главного духа Бога в своем сердце. Он ответил мне, что Макса вернется. Вот почему я спокойна и говорю вам...» Здесь Нел выдержала театральную паузу. «Он вернется, и мы его дождемся. Ничего не изменилось. Все будет как раньше. Мы будем разводить скот, сажать ячмень и чече, чечевицу. Собирать съедобные корни и ловить рыбу». Второе пришествие. Тиландер не мог не провести аналогии. Но вместе с тем Нелл говорила умные вещи, вселяя в людей надежду, что все будет хорошо. Она еще раз обвела взглядом всех и остановилась на баре. «Мой брат Бар подвел Макса, отпустив его на охоту. Пока Макса не вернется, Бар будет простым копейщиком военачальника Лара и не будет приходить на Малый Императорский Совет. Гау тоже подвел Макса. Он с десятью воинами переселится в форт и будет охранять наши земли от врагов». Пока Макса не вернется, Гао не придет на Малый Совет, если я его не позову. Мой брат Рак и Лар будут отвечать, чтобы плащ никто не тронул. Ара будет смотреть, чтобы разговоры о Макса были правильными. Шаман Хер в своих разговорах будет рассказывать о посланнике главного духа бога Макса, который скоро к нам вернется. С каждым его поручением изумление Тиландера возрастало. Эта женщина не просто домохозяйка. Она умело расставила приоритеты, проявила гуманность, но не оставила безнаказанным недосмотр со стороны Гау и Бара. «Гера, где громкий шум Макса и тот, что он дал тебе?» Этим вопросом нел выбил из легких тел воздух. Он рассчитывал, что про винтовку и подобранный им разряженный пистолет не вспомнят. Патронов было мало, но это было оружие, а теперь его явно забирали и делалось это непринужденно и легко словно нел всю жизнь проработала участковым в россии в моей хижине я принесу после совета прокашившись сказал Тиландер, досадуя что не умудрился потерять пистолет заранее «Ларс ходит с тобой пригвоздила она его попытку отложить возврат оружия гера макса говорил что в дне пути по воде есть земля окруженная со всех сторон водой он хотел чтобы часть племени жила там Нелл вопросительно уставился на него, и Тилмадер прояснил. «Да, это остров Кипр. Макс говорил о таких планах». «Твоя лодка маленькая. На ней не перевезти инков, верблюдов и других животных. Ты можешь построить лодку больше акулы?» «Могу», — коротко ответил он, радуясь, что это совпадает с его планами. «Уилл», — теперь он обратился к Лайтфуту, — «продолжайте делать оружие и защиту для воинов». «Хорошо, мэм». Лайтфуд коснулся рукой виска, отдавая честь. На минуту воцарилось молчание, и, переглянувшись с Мией, Нелл высказала самое главное, по мнению Тиллендера. «На время отсутствия великого духа Макса, я и Мия будем главными в плаже и форте. Любой, кто не выполнит нашего приказа, будет убит, как нарушивший десять заповедей. А сейчас нам надо работать, чтобы Макса остался доволен, когда вернется» императорский совет был закончен. Тиландер удивлялся метаморфозом, произошедшим с Нелл. «Может, он действительно божий посланник, если сумел за несколько лет настолько изменить мышление этих дикарей?» Задавал он себе вопрос, покрываясь холодным потом при мысли, что может быть причастен к гибели посланца Бога.